Кодзо Судзуки. Тёмные воды. Решив выпить воды из-под крана, Йосими Мацубара сжала стакан, посвергивающий в свете заливавшем кухню. Поднеся его глазам, она разглядела крошечные пузырьки. Между ними вплетены были, так сказать, бесчисленные частицы грязи, принесённые водой или поднявшиеся со дна стакана. Она задумалась, прежде чем сделать второй глоток, и, скорчив гримасу, вылила воду в раковину. Здесь у воды был другой вкус. Прошло уже три месяца с тех пор, как она переехала из наёмного домика в Мусасино в семиэтажный многоквартирный дом на насыпной косе, но всё не могла привыкнуть пользоваться водой из-под крана. Она, давясь, потягивала эту воду, но странный хлорный привкус почти всегда мешал ей допить. «Мам!» «Можно я устрою фейерверк?» Это её дочка Икуко. Сейчас ей было шесть лет, кричала Сафа из гостиной. Она сжимала в руке связку миниатюрных петард, которыми её детсадовская подружка любезно с ней поделилась. С трудом различая голос дочери и держа пустой стакан, Йосиме представила, что эта вода текла сюда из самой реки Тон. И когда она попыталась представить себе этот путь, Поражаясь тому, как эта вода не похожа на ту, что была дома, в Мусасина, ей представилась смолисто-чёрная грязь. Она не знала точно, ни когда была насыпана эта коса, ни как проложены водопроводные трубы между островами. Но она знала, благодаря карте Токийского залива, что земли, на которой она живёт, в конце двадцатых годов ещё не существовала. От мысли, что непрочный грунт под её ногами покрывает собой отходы жизнедеятельности нескольких поколений, Рука, сжимавшая стакан, опустилась. Мама. Это было в сумерках, в воскресенье, в конце августа. Уже темнело, и Икуко, торопясь, звала мать. Вода ещё не успела стечь из раковины, когда Йосими повернулась лицом к двери гостиной. Негде их установить. Парк над каналом напротив их дома был закрыт на реконструкцию, а больше удобных мест по соседству не было. Йосими уже готова была сказать дочери: "Нет, как вдруг сообразила, что никогда не была на крыше их дома. Мать и дочь прошли к лифту. Они жили на четвертом этаже, неся спички, свечу и полиэтиленовый мешочек с петардами. Они вызвали лифт и ждали, когда он с диким грохотом приблизится. Войдя, Икука сказала, изображая лифтера. «Добро пожаловать, мадам! Какой вам этаж?» «Седьмой, пожалуйста», — включилась в игру Йосеми. «Как скажете, мадам?» кивнув Икука повернулась, чтобы нажать кнопку седьмого этажа, только чтобы убедиться, что она до неё не достаёт. Йосиме с трудом сдержала смех, наблюдая за стараниями дочери, вставшей на цыпочки и вытянувшей руку до предела. Та едва-едва могла дотянуться до кнопки четвёртого этажа. Но в этот момент дверь лифта стала закрываться автоматически. «Ну уж так не пойдёт», — сказала Йосиме и нажала на кнопку седьмого. «Ух!» — надулась Икука. От прикосновения к шершавой кнопке лифта осталось неприятное ощущение, и Йосими бессознательно провела пальцем по льняной блузке. Всякий раз, когда она входила в лифт, эти почерневшие щербатые кнопки вызывали у неё тоску. Кто-то прожёг сигареты и все кнопки с первого по седьмой этаж. Хотя надпись «Не курить» всё ещё висела прямо над ними, ни одна из кнопок, когда-то белых, не избежала этой участи. Йосиме, как всегда, задумалась о том, что могло быть причиной такого поведения, и в ней всё похолодело. Может быть, это было что-то вроде подавленного гнева против общества? А кто может быть уверенным, что в один прекрасный день эта фрустрация не будет направлена на людей? Больше всего её пугало то, что этот мужчина, она почему-то решила, что это должен быть мужчина, пользовался тем же самым лифтом, что и они. Будучи матерью-одиночкой, склонной всегда беспокоиться и ожидать худшего, она не могла преодолеть свою тревогу. Хотя в её жизни было достаточно мужчин, она не хотела снова жить с кем-нибудь из них. Все два года, которые она прожила с мужем, она никогда не чувствовала себя защищённой. Когда они расстались четыре с половиной года назад, и когда годом позже развод был официально оформлен, она почувствовала настоящее облегчение. Она просто не могла приспособиться к жизни с мужчиной Может быть, это была домашняя традиция семьи Мацубара. И у её бабушки, и у её матери судьба сложилась точно так же. Вот уже в третьем поколении схожая история. Семья из двух человек. Мама и дочка. Икука, которая сейчас держит Йосиме за руку, когда-нибудь, скорее всего, выйдет замуж и станет матерью. Но Йосиме почему-то знала, что брак этот не будет долгим. Лифт остановился, и двери открылись. Они стояли в коридоре и видели четыре квартиры слева и четыре справа от лифта. Но не похоже было, чтобы в них кто-то жил. Этот дом, построенный 14 лет назад, стал жертвой рокового дня, когда грянул экономический кризис. Несколькими годами раньше, когда в Черни был набросом проект создания здесь высотного комплекса, этот жилой дом и другие дома смешанного назначения, полужилые, полуадминистративные, стали объектом земельных спекуляций но соседи боялись, что их одурачат, и потому возражали против сделки, а координаторы не мычали, не телелись и в результате мыльный пузырь лопнул, и строительный проект растворился в воздухе. Примерно половину квартир в 48-квартирном доме купили, но перепродать их было нелегко. 20 квартир были сданы по стоимости ниже рыночной. Йосими, услышавшая об этом от подруги, в бизнесе всегда мечтала жить в доме с видом на море. Вот она и ухватилась за эту возможность, оставив наёмный дом в Мусасино, где она прожила столько лет, и переселилась в совершенно иную обстановку, на заново осваиваемую землю. Ей просто противно было оставаться в доме, где всё ещё стоял запашок её мужа. Да и потом, сейчас, когда её матери больше не было в живых, район Минато, где были все удобства для воспитания детей, лучше подходил для матери-одиночки и её дочери. Издательство, в котором Йосиме работала, также находилось почти рядом. Так что самое лучшее во всём этом было то, что она могла сэкономить время на дорогу, посвятив его общению с дочерью. Однако, въехав сюда, она обнаружила, что для многих владельцев квартир это было только вложением денег. Они сюда не собирались переселяться, и сейчас большинство квартир было превращено в офисы. И само собой, ночью дом почти пустел. Пять или шесть одиночек жили здесь в собственных квартирах. Но семья во всём доме жила только одна, на четвёртом этаже, в квартире 405, а именно семья Ёсиме. Консьерж сказал, что раньше на втором этаже жила семья с девочкой того же возраста, что и Икуко, но они уехали отсюда год назад после какого-то трагического происшествия. С тех пор в доме не было детей пока три месяца назад Йосеми и Икуко не переселились сюда. Йосеми обшарила глазами пустой седьмой этаж в поисках лестницы, ведущей на крышу. Она обнаружилась справа от лифта. Крыша была выше всего одним этажом. Держа дочь за руку, Йосими карабкалась по крутым бетонным ступенькам. Рядом с техническим помещением, где находился пульт управления лифтом, была маленькая железная дверь. Как оказалось, она была не заперта. И когда Йосиме повернула ручку и подтолкнула дверь, та легко подалась. Здесь было маловато места, чтобы назвать это крышей. Это была тесная площадка меньше четырёх квадратных метров, ограждённая перилами на высоте в половину человеческого роста, с бетонными столбами по краям. Йосиме не сводила глаз дочери, когда та подошла к ограждению. Казалось, один только вес твоей головы способен потянуть тебя вниз, если ты только осмелишься посмотреть отсюда на землю». С этого столпа, устремлённого в небо, запускали Йосими и Икука в лёгкий безветренный воздух свои фейерверки. Красные ленты рассыпались в сгущающихся сумерках. Внизу, справа от них, в тёмных водах канала, дрожил отражённый фонарный свет, а напротив находился почти уже достроенный радужный мост, связывающий Шибауру и Дайбу. Навершие моста, обозначенное красными огнями, сверкало, как настоящий фейерверк. Йосими стояла и смотрела, а Икуко запускала свои маленькие петарды и визжала от восторга. И уже когда все петарды сгорели, превратившись в пепел, и когда мать и дочь уже собрались идти домой, обе одновременно, они повернулись к стене надстройки, внутри которой находилась лестница, а на крыше — резервуар с водой и в маленьком водостоке, который пролегал у основания этой стены, увидели что-то вроде дамской сумочки. Не похоже было, что её выронили. Скорее, положили здесь намеренно. Действительно, кто мог бы прийти сюда и потерять сумочку? Икука подобрала её. Как только она нагнулась и взяла её в руки, из груди вырвался крик изумления. «Тут киска!» В темноте было плохо видно, но в свете фонаря, горевшего на улице, можно было разглядеть изображение киски на дешёвом материале сумки. «Дай её мне», — строго сказала Йосими. Она потянулась к Икуко, которая пыталась открыть сумку и посмотреть, что внутри, и без труда отобрала у неё находку. Мать Йосими, когда она ещё была здорова, часто брала Икуко с собой на прогулку в холмы близ Мисосино, и они часто подбирали и приносили домой какую-нибудь выброшенную или потерянную вещь. Нет ничего более естественного для женщины-поколения матери Йосеми, чем считать, что современные люди выбрасывают вещи слишком быстро. Ничего не поделаешь. С чем Йосеми не могла смириться, это с мыслью, что ее дочь роется в помойках, и она до хрипоты спорила об этом с матерью. Что касается Икуко, Йосеми никогда не уставала внушать ей простое правило. «Не поднимай никаких вещей, что бы это ни было, не трогай, это не твое». Всякий раз, как Йосиме серьёзным видом говорила это, мать отвечала ей с гримасой. «Ну, не будь такой упрямой». Держа находку дочери, Йосиме не знала, что с ней делать. Внутри нащупывалось что-то бугристое. Йосеми помешанная на гигиене, решила, что самое правильное, даже не открывая сумки, пойти и рассказать обо всём консьержу. И она сразу же отправилась в его кабинет на первом этаже. Консьержка Мия, давно овдовевший, работал в этой должности, в доме, в котором она и жила, с тех пор, как его уволили из транспортной компании. Хотя оплатили за эту работу мало, зато он освобождался от платы за квартиру, и это была идеальная работа для одинокого старика. Едва Йосими протянула ему сумочку, он открыл её и высыпал содержимое на стол. Яркая красная пластмассовая чашечка с таким же точным изображением кошки. Резиновая фигурка прыгающей лягушки с болтающимися ножками. Медвежонок с колечком. В общем, набор пляжных игрушек. Икука издала радостный клич и потянулась к игрушкам, но сразу же отдёрнула руку, как только мать на неё посмотрела. «Как странно!» — заметил консьерж. Его смутило даже не то, что кто-то оставил эту сумку на крыше, а то, что какие-то детские игрушки были найдены на территории этого дома. «Вы должны дать объявление и попытаться найти владельца», — заметила Йосими. «Может быть, хозяин увидит и признает эти вещи?» «Но единственный ребёнок в этом доме — Икуко. Правда, Икуко?» — обратился к ней старик, словно прося подтвердить его слова. А она, стоя рядом с матерью, не сводила глаз сумочки с киской и красной чашки. По её виду яснее ясного было видно, чем она увлечена. Она так хотела эту сумку! эти игрушки». Йосими, поймав её страстный взгляд, взяла её за плечи и заставила отойти на шаг от стола. «Вы как-то говорили о семье, которая жила на втором этаже», — завела разговор Йосими. Камия с удивлением посмотрел на неё и сказал «Ну да». «Разве вы не говорили, что там была девочка лет 5 шести «Конечно, да, но два года прошло». «Два года? Вы же говорили...» Кажется, что они съехали отсюда прошлым летом, старик сгорбился, и слышно было, как он начал чесать свою лодыжку. Ну, да, до прошлого лета они здесь жили. Йосемия помнила, что консьерж сказал, когда они три месяца назад сюда переселились, что та семья со второго этажа съехала в прошлом году после того, как у них случилось какое-то несчастье. Йосемия подумал о том, что же заставило их уехать, коль они оставили на крыше сумочку. Но нет, Ни сумочка, ни её содержимое не выглядели так, словно они находились на крыше в течение целого года. Один только вид сумочки с киской, на ней даже не было налёта пыли, она была как новенькая, только что из магазина, опровергал идею, что она пролежала здесь целый год. «Отлично, я буду держать её у себя на столе. Может, хозяин и признается?» Консьерж сказал это для того, чтобы закончить разговор. В конце концов, Это всего лишь дешевенькая сумочка, и ему было безразлично, найдется ли ее владелец. Йосеми, однако, по-прежнему стояла перед его столом, не трогая с места, теребя свои каштановые локоны и, не зная, сказать или нет вслух то, что у нее на уме. — Если хозяин не найдется, Икуко, тогда сумочку возьмешь себе ты, правда? — предложил господин Камийя и улыбнулся девочке. «Нет, это будет неправильно. Если хозяин не найдётся, пожалуйста, выкиньте эту сумочку или уберите куда-нибудь подальше», — убеждающе сказала Йосиме, тряхнув головой. И с этими словами она покинула помещение, потянув за собой Икуко, словно желая увести её подальше от какой-то заразы. И всё же что-то продолжало её беспокоить, когда она с дочерью поднималась в лифте. Она так и не поняла, что это за трагедия случилась с семьёй со второго этажа. В конце концов, она не хотела уподобиться тем, кто поддерживает себя пересудами о чужих несчастьях. Но вопрос мучил её, и ей страстно хотелось узнать, что именно с ними приключилось. Следующий день был понедельником. Йосиме дольше, чем обычно, укладывала волосы. Из гостиной она слышала песенку из детской телепрограммы. Эта мелодия была сигналом, обозначающим время, и сегодня утром это значило, что у неё есть ещё в запасе несколько минут до начала рабочего дня. Каждое утро к девяти она отводила Икука в детский сад, потом садилась в автобус, который за 20 минут довозил её до офиса. Время и энергия, которые требовались для работы, не шли ни в какое сравнение с тем, что отнимали житейские склоки и перебранки. Уже из-за одного этого стоило сюда переехать. В Мусасино она не могла дать Икука в детский сад, и потому не могла работать. Здесь она всегда может подыскать себе другую работу. Но едва ли найдется что-то лучше, чем это, в корректорском отделе издательства. Она не только позволяла ей находиться в мире напечатанных на бумаге слов, которые были ее единственной страстью, но и имела еще два достоинства. Никаких сверхурочных и почти никакого общения с другими людьми. А главное, платили вполне сносно. Икуко с розовой ленточкой в руке вошла в комнату и попросила маму завязать ей волосы на затылке. Узел, который она самостоятельно завязала, растянулся, и волосы Икуко упали на плечи, почти покрыв их. Коснувшись волос дочери, Йосиме поймала себя на мысли, как безошибочно ее ребенок унаследовал ее гены. Странно, что такой очевидный факт до сих пор не приходил ей в голову. Их лица оказались почти одинаковыми в зеркале, висевшем перед ними. Одинаковые вьющиеся каштановые волосы, одинаковая белая кожа, одинаковые веснушки под глазами. Одно лицо принадлежало женщине лет тридцати пяти, другое — шестилетней девочке. «Лапша!» — она вспомнила, как один мальчик в старших классах посмотрел на неё и сказал, что её волосы выглядят так, будто кто-то вывалил ей на голову кастрюлю лапши. В те дни она терпеть себя не могла. Свои кудряшки, своё лицо, свои веснушки и своё костлявое тело. А ведь столько мальчишек признавалось ей тогда в пылкой страсти. Она и счёт забыла. Она не могла понять, что они в ней нашли. И в конце концов вынуждена была признать, что её представления о красоте совершенно не такие, как у окружающих. Все твердили о том, как красиво её тонко очерченная личика, её веснушки и всё такое. Её волосы естественного каштанового оттенка, такого редкого среди японцев. Она просто не понимала. Мальчишки, заигрывая с ней, резвились её рыжевато-каштановыми прядями у неё за спиной. Было немало девчонок, которые знали, как поправить дело, и говорили, что им вздумается, подвергая её риску стать жертвой злословия. Хироми, её подружка в средней школе, была как раз из таких. Когда она затянула волосы и куку, та быстро сказала «спасибо», скорее своему отражению в зеркале, чем матери, и ускакала обратно в гостиную смотреть телевизор. Йосиме не обнаруживала во внешности и манерах Икука никаких черт своего бывшего мужа. Хоть и на том спасибо. Она никогда не находила ничего приятного в физическом соите мужчины и женщины. мучение Вот и всё, что она могла сказать на сей счёт. А все кругом без конца только и говорили, что о сексе. Она просто не могла этого понять. Может быть, какой-то непреодолимый барьер отделил ее от всего мира. Она отличалась от других во всем, что касалось развлечения красоты и уродства, боли и наслаждения. Мир, как воспринимала его она, не имел ничего общего с миром, который видели другие. Когда ее муж убедился в том, что его жена не расположена удовлетворять его желания, он часто выходил из положения самостоятельно, сам с собой. Однажды Она обнаружила утром на софе скомканную папиросную бумагу и, подбирая её, ощутила на пальцах какую-то жидкость. Она сразу поняла какую и представила себе идиотскую гримасу блаженства, с которой он кончил. Тогда в её сердце не осталось места для сочувствия. Она не стремилась понять его. В такие минуты всё её тело содрогалось от отвращения и презрения. Привычный голос ведущей передачи для женщин, донёсшейся из гостиной, Напомнил Йосиме, что время ехать. Икука отворила дверь и побежала к лифту, чтобы нажать кнопку раньше мамы. Когда они вышли из лифта, оставалось только покинуть здание, пройдя при этом мимо кабинета консьержа. Дверь была открыта. На стойке лежала та сумочка, которую они вчера нашли на крыше. Сумочка была застегнута, и к ней была прикреплена записка. «Разыскивается хозяин. Камия консьерж». Хотя консьерж выполнил ее просьбу, Что-то не верится, подумала Йосеми, чтобы хозяин объявился. Никакой передышки после летней жары не наступило. Температура в сентябре достигла рекордного уровня. После 3 дней ненормальной жары красная сумочка с изображением киски всё ещё украшала стойку консьержа. Её ярко-красный цвет как будто символизировал небесное пламя. И словно в подтверждение этой мысли, как раз в тот момент, когда жара начала спадать, Сумочка исчезла со стойки. Объявился хозяин или консьерж, убрал её по каким-то своим причинам. Неважно. С ней, Йосими, эта сумочка больше не имела ничего общего. Однако на смену этому беспокойству пришло другое. Она страдала от депрессии, связанной с её работой. После шестилетнего перерыва она снова читала корректуру романа ужасов, принадлежавшего перу автора, которого она помнила слишком хорошо. Её начальник дал ей этот роман, как только она появилась на работе. Её цель заключалась в том, чтобы найти в рукописи ошибки, поэтому она должна была методично читать и перечитывать эту книгу. Шесть лет назад она была совершенно не готова к чтению рукописи этого автора, и знакомство с ним стало для неё психологической травмой настолько серьёзной, что дело дошло до нервного срыва. Жестокие сцены, описанные в романе, врезались в её сознание и даже являлись в ночных кошмарах. Она уже готова была обратиться к психиатру, чтобы избавиться от последствий работы над этим романом. Её несколько раз охватывали волны изматывающей тошноты. Она потеряла аппетит и сбросила три с лишним килограмма веса. А кроме того, она уже не могла отличить видение от реальности. Она пожаловалась ведущему редактору проекта, требуя объяснений, как эта редакция имеет дело с таким автором. «Редактор?» Молодой человек лет 25 с высокомерным видом объяснил ей, что жаловаться не на что. Книги этого автора хорошо продаются, а больше ничего не надо. Это замечание еще раз напомнило Йосиме, как высок барьер, отделяющий ее от других людей. Ей показалось неправдоподобным, что люди платят большие деньги, чтобы читать такие омерзительные романы. У этих толп, что копошились по ту сторону барьера, ум был устроен совершенно по-другому, не так, как у нее. Как будто всего этого было мало, она была шокирована ещё больше, обнаружив эту самую книгу, пусть изданную другим издательством, в мягкой обложке у себя дома, на полке своего мужа. В момент, когда она увидела это, она испытала чувство, похожее на ужас, представив себе, как муж наслаждается кровавыми фантазиями, почерпнутыми из этой книги. Это утвердило её в решимости развести с ним. Йосими снова увидела красную сумочку с киской утром следующей субботы. На сей раз она неожиданно обнаружил её в мусорном бачке, предназначенном для жильцов. Она принесла сюда какой-то несгораемый мусор, подняла пластмассовую крышку бака и сразу обнаружила красную сумку между двумя чёрными полиэтиленовыми мешками. Она мгновенно остановилась и уставилась на сумку. Но понять, как сумка попала сюда, труда не составляла. Консьерж выкинул её, решив, что никого похожего на владельца уже не объявится. Как ни в чём не бывало, Йосими опустила собственный мешок с мусором на красную сумочку и закрыла бачок. Вот так всё и кончится. Красная сумка отправится вместе со всем прочим содержимым бачка на свалку, которая послужит основанием для новой насыпной косы. Первое воскресенье сентября Йосиме и Икука пошли купить что-нибудь в соседний универмаг. Оказалось, что набор для фейерверков продается с большой скидкой. Летний сезон подходил к концу. В сущности, цена была такой низкой, что Йосиме даже не могла отвесить клянчущий Икука, что, мол, это слишком дорого. Если бы фейерверки исчезли с полки, это означало бы, что последние тлеющие угольки лета погасли. Как Йосиме не нравилось лето, Она не имела ничего против такого поворота событий, потому что в исчезновении этих предметов с магазинных полок было что-то пикантное. Потому когда Икука сказала, что сегодня вечером она снова хочет запустить фейерверк, Йосиме сочла это совершенно естественным. Они поднялись вдвоем на крышу в точности в то же время, что и неделю назад. Когда Йосиме коснулась ручки двери, ведущей на крышу, её охватило ужасное предчувствие. Где-то в её сознании, Возник образ, мерцающий в багровом свете. Открыв дверь, она первым делом посмотрела направо. Её взгляд сразу поймал мишень, как будто она знала, что это именно здесь. Что-то окраснело на тёмно-сером фоне водонепроницаемой поверхности крыши. очертания предметов было так же плохо видно, как и недели раньше, но этот ярко-красный цвет пробивался сквозь темноту. «Ох!» Йосиме стояла, открыв рот, и напрягшись всем телом. Она стремительно отпрянула двери, изо всех сил маша руками дочери. Но Икуко вывернулась из-под материнской руки и бросилась к сумке с киской, оказавшейся в точности на том же месте, где и неделю назад. «Стой!» — дрожащим голосом воскрикнула Йосими. Она не могла объяснить охватившего ее ужаса. Ее дочь уже почти подняла сумочку, но Йосими успела опередить ее. Изображение киски стерлось, как будто сумочку несколько раз проволокли по бетонному полу. Несомненно, это была та же самая сумочка, которую они нашли на крыше неделю назад, которая три дня простояла на стойке консьержа, которая никому не понадобилась и была брошена в бачок вместе с другим мусором. Эта сумочка опять была перед ними. И Кукоя неистово тянулась к сумочке. Йосими была непреклонна. «Я сказала нет!» Её сердце сжалось от страха. Она не хотела, чтобы её дочь трогала это. Она испытывала инстинктивное отвращение к этому странному предмету. И Кука с вожделением посмотрела на сумочку, а потом в лицо матери. Когда она снова перевела взгляд на сумочку, её личико сморщилось, и она разрыдалась. «Хватит фейерверков!» Йосиме взяла дочь за плечи, ласково поглаживая её, и они ушли с крыши, затворив за собой дверь. Ничто на земле не заставит её больше прикоснуться к этой сумочке. Она не понесёт её консьержу, и она никогда не захочет подниматься на крышу. Но больше всего на свете она желала бы знать, как такое возможно. Сумочка ведь была уже в мусорном бачке. Как же она могла снова оказаться на крыше? Её голова раскалывалась. Вернулась на то же место... Это какое-то бессмысленное выражение, как будто сумочка могла действовать самостоятельно. Вернувшись в свою квартиру, Йосими попыталась накинуть на дверь цепочку, но оказалось, что пальцы её не слушаются. Ноги тоже тряслись. Снимая сандалии, она оступилась и уронила ботинки Икуку. Ставя ботинки и сандалии на место, Йосими увидела в лице дочери упрёк. Она всё ещё мечтала о сумочке с киской. Йосеми первой вылезла из ванны и начала вытираться банным полотенцем. Из ванны доносился приглушенный голос дочери. ее дочь никогда не выходила из ванны пока не вытащит все игрушки, с которыми она играла в воде. Кроме того, ее обязанностью было всякий раз после купания вынимать затычку. Обмотавшись полотенцем, полотенцем,ееми подошла к холодильнику и достав оттуда пакет молока, налила себе стакан.а взяла за правило, Выпивать перед сном стакан молока. Это поддерживало регулярную работу кишечника. Она уже допила свой стакан, а Икука всё не показывалась из ванной. Она приоткрыла дверь и уже готова была потребовать, чтобы дочка выбиралась поскорее, когда услышала, что Икука разговаривает сама с собой. До неё долетали только обрывки слов. «Вот я и играю сама. Но зайчик не такой». Это не твой, Ми. Это Ми, долетевшая до слуха Йосиме, может быть, было частью имени какого-нибудь её приятеля или подружки. Но ни в детском саду, ни в округе не было ребёнка, чьё имя начиналось бы так. С кем же воображаемым Икукоя вела разговор? В детском саду был мальчик по имени Мики Хико, но она всегда называла его по фамилии. Йосиме открыла дверь ванной. Это был совмещенный санузел, ванная и туалет европейского типа в одном помещении. В кремового цвета ванной плавала в воде мыльница, а из мыльницы торчало скрученное полотенце, которому придана была форма колонны. Оно напоминало придорожную статуи Дзизо, только у этой фигурки голова была наклонена на бок. Натерев полотенце мылом и придав ему форму, Икука, кажется, разговаривала с ним как с товарищем. Из крана в ванну текла струйка, соединявшая краны и поверхность воды также наподобие колонны. Когда эта водяная колонна задевала мыльницу, та вздрагивала и начинала крутиться. «Икука, что ты здесь делаешь? Выходи немедленно!» Икука, погруженная в воду, сидела спиной к двери и, не оборачиваясь, ответила матери. «Моя подруга всегда принимает ванну сама и никогда, никогда не выходит из неё!» Йосиме опять спросила себя, что это ради всего святого за подруга. «Какая разница? Вылезай!» — сказала она дочери. Икука положила мыльницу на раковину и со вздохом стала выбираться из ванны. Йосиме завернула Икука в полотенце и стала её вытирать. Плечи девочки были удивительно холодными, хотя она так долго просидела в горячей ванне. Икука уснула на своём футоне, примыкавшем к футону матери. Перед ней... Так и осталась лежать открытая книжка с картинками, которую она читала. Йосемине задумалась, не почитать ли ей ещё, но в конце концов решила выключить свет и лечь спать. Она отключилась, едва накрыв свою грудь лёгким летним одеялом. Йосемине проспала часа два, когда что-то заставило её проснуться. Она почувствовала, что рука её больше не ощущает родного тёплого тельца дочери. Ворочаясь, Йосемине стала шарить рядом с собой но ничего не могла нащупать. Она мгновенно проснулась. Она приподняла одеяло дочери и позвала её по имени. В тусклом свете ночника было очевидно. «Икуко здесь нет, комната пуста». «Икуко! Икуко!» — громче закричала Йосими. Прежде такого никогда не случалось. У Икуко был крепкий сон. Отключившись, она спала как сурок до утра и по ночам почти не просыпалась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 Кто-то вышел на седьмом этаже. Внезапно она предположила, что этот кто-то — Икуко. Да, это правдоподобно. Икуко не могла смириться с мыслью, что сумочка скиской осталась на крыше, — рассуждала Йосими. Она страстно тосковала по этой сумочке. И в то же время она знала, что мама никогда не позволит ей взять вещь, оставленную или брошенную кем-то другим. Вот она и дождалась, пока мама уснёт, а сама отправилась на крышу. Хотя Йосиме не верилось, что Икука, которая всегда так боялась темноты, могла преодолеть свой страх. Она нажала кнопку вызова. Лифт опустился на четвёртый этаж, и двери открылись. В лифте Йосиме поплотнее стянула на груди ворот ночной рубашки. Она нажала кнопку седьмого этажа, но лифт, против её ожиданий, заскользил вниз. Йосиме отступила на несколько шагов от двери лифта, упершей спиной его стенку.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 Йосиме ясно почувствовала, что-то вошло в лифт, что-то стремительно проскользнуло. Может быть, это было лишь её воображение, но температура в замкнутом пространстве лифта внезапно резко упала. Она была в лифте не одна. Что-то здесь было, кроме неё. Она ощущала чьё-то дыхание на своём животе, и это было как будто дыхание холодного зимнего дня. Лифт проделал свой путь,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 «Кто знает, и куко может быть где-то в квартире? Или это слишком смелая надежда?» Такие мысли промелькнули в её голове, когда она посмотрела назад, на надстройку. Белый свет лился оттуда на крышу. Над надстройкой торчала телесного цвета коробка водного резервуара на сооружении из железных перекладин. Резервуар, похожий на гроб, висел посреди чистого ночного неба освещенный исходящим снизу светом, и стенки его сжимали воду. Здесь-то она и скапливалась, чтобы потом спуститься во все квартиры дома. Что-то вроде шнурка виднелось в тени железных перекладин. Присмотревшись, Йосиме заметила какую-то лёгкую тень, мелькнувшую под водосборником. Ей пришло в голову, что девочка забралась на крышу надстройки прямо под это водонапорное сооружение Якука.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 чтобы взглянуть, высоко ли она забралась, и увидела что-то тёмное в водостоке. Эта тёмная вещь лежала там же, где прошлой ночью, когда она отшвырнула её подальше от ручонок Икуко. Йосими растерялась окончательно. Что-то не сходилось, она потеряла отправную точку. Это не могла быть икука. Она чуть не сорвалась с лестницы, когда до неё всё дошло. Тот, кто поднялся на лифте на седьмой этаж...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 Достаточно было подняться ещё на несколько ступенек, чтобы дотянуться до крыши надстройки и заглянуть туда. Но храбрость оставила её. Фантазии, одна страшнее другой, носились перед её мысленным взором. Её тело замерло, не в состоянии двинуться с места. Ни вверх, ни вниз. И в этот момент она услышала голос, который так хотела услышать. Он раздался прямо под ней. «Мам!» Силы почти покинули её Семи. Она так устала, что могла лишь висеть, вцепившись в алюминиевую лестницу. Прижавшись щекой к левой руке, она видела Икука, стоящую в пижаме. "Мам, что ты здесь делаешь?" В слезном вопросе Икука слышался упрек. На утро она в обычное время повела дочь в лифт. Она заметила, что звук спускающегося лифта не совсем тот, что был ночью хотя суть отличия она объяснить не могла. Всё, что она могла сказать, это что дневной свет привнёс в звук движущегося лифта дополнительный оттенок. Йосиме бессознательно покрепче сжала руку Икуко. Йосиме провела бессонную ночь, беспрерывно спрашивая себя, солгала ли Икуко, или её в самом деле обмануло зрение, и она вела себя импульсивно и безрассудно. Икуко утверждала, что она была в ванной, когда мать опроместью выбежала из квартиры. «Ты себе не представляешь, как это тяжело было самой по лестнице карабкаться на крышу!» — говорила она. «Да что ты там делала?» Когда Икука увидела, что её мать карабкается по пожарной лестнице, её сердце сжалось. Она подумала, что мама может упасть. В её голосе сквозил искренний ужас, что она останется одна. Как всякий ребёнок, она всегда начинала истерически плакать, когда, проснувшись, обнаруживала, что она одна дома.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 Что-то всё-таки не давало ей поверить в это до конца. Почему лифт остановился на втором этаже? Там же никого не было. Йосими хорошо помнила, как что-то вошло в лифт. Она хорошо помнила момент, когда в кабине лифта дохнуло холодом. Как только лифт опустился на первый этаж, Йосими обрадовалась утреннему свету, заливавшему вестибюль. Могучие солнечные лучи рассеют весь ужас этой ночи.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 Это случилось два года назад. У них была маленькая девочка, того же возраста, что Икука сейчас. Она играла где-то здесь и, видите ли, пропала. Йосиме положила руки на плечи Икука и покрепче прижала дочь к себе. «Пропала? Что вы имеете в виду? Похитил её кто-то?» Консьерж покачал головой. «Не думаю, что кто-то похитил её ради выкупа. Полиция, видите ли, расследовала это».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 Да, негодяев в нашем мире много, ничего не скажешь. Как вы сказали, Мичан? Вообще-то её звали Митсуко, но мы её звали мичан ми мичан ми -ми мицуко Воображаемый товарищ, с которым Икука играла в ванне. Теперь всё начинало становиться на свои места, приобретать какие-то очертания. Фигурка из полотенца, помещенная в мыльницу, с которой Икука говорила как с другом.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 что сейчас эта злополучная лодыжка не даёт ему этого сделать. Если дело срочное, он хотел бы попросить её саму спуститься к нему в кабинет. Йосеми знала, от кого пакет, и в нём не должно было находиться ничего неожиданного. И всё же она поблагодарила консьержа за беспокойство и, прежде чем положить трубку, сказала, что спустится прямо сейчас. Подойдя к стойке, она увидела, что там лежит почтовая посылка. Камия стоял, опершись на неё локтем. Она знала, что этот её подруги Хироми. У Хироми была дочь, уже пошедшая в школу, и она была так любезна, что посылала для Икука одежду и обувь, из которых её дочь выросла. Когда её семья взяла посылку, та оказалась неожиданно тяжёлой. Теперь понятно, почему консьерж со своей больной ногой не мог дотащить её на четвёртый этаж. Как ваша лодыжка? Она изобразила на лице сочувственную заботу, сдвинув брови.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 журнал консьержа. Оказывается, у него было обыкновение вести каждый день записи, отчитываясь таким образом перед своим начальством. Что-то бормоча себе под нос, Камия послюнил пальцы и стал листать страницы. «А, вот оно! Смотрите!» Он повернул тетрадь и подвинул её к Йосиме. Это было 17 марта. Два года назад. Сейчас на дворе сентябрь, то есть речь идёт о событиях, случившихся не два...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 озадаченный тем, что она перевела разговор на резервуар. Но поскольку это он вписал в свой журнал данные об этой очистной операции, выражение его лица читалось удовлетворение. «А, этот! При нормальных обстоятельствах всё время закрыт!» «А когда его открывают? Только когда чистят?» «Ну, конечно!» Йосиме положила руки на свою посылку. «А с тех пор его чистили?» — Знаете, у нас ведь нет товарищества жильцов, так что так чистили или нет? — спросила она, не в силах сдержать своё нетерпение. — Ну, как раз пришло время почистить. Два года прошло. — Понятно. Подняв посылку, Йосеми побрела прочь от кабинета Камия. Она шагала так нетвёрдо, что как она дошла домой, не оступившись, непонятно. Твёрдо решив не пользоваться водой из крана, Она вынула затычку и выпустила всю воду из ванны. Купаться здесь ей больше не хотелось. И Кукуаплаксива спрашивала снова и снова, почему они сегодня не могут принять ванну. Её приставания не имели конца. Только минуту назад она уснула. Вода выглядела совершенно чистой. Но Йосими не могла не воображать себе плавающие в ней останки. Она открыла кухонный шкафчик, взяла бутылку сакэ,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 Красная сумочка с киской, найденная на крыше. Пропавший ребёнок Мицуко, дрожащая тень под водным резервуаром, таинственная остановка лифта на втором этаже. Вчера вечером тоненькая струйка воды связывала ванную в её квартире с водным резервуаром на крыше. Погрузившись в воду, Икуковслух говорила с Мицуко, как будто та была здесь. Всё это наталкивало на один единственный вывод —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 что водосборник чистили именно в тот день, когда пропала мицуко Какой абсурд. Думать, что это было чем-то большим, чем простое совпадение. Да, — говорила она себе, — сейчас каждый эпизод можно связано объяснить. Что касается сумки с киской, то соседские дети кладут её на крышу, выполняя какой-то ритуал, следуя какой-то своей детской фантазии. Может,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 Её семья нашла каждому в отдельности логическое объяснение. Но как бы ни пыталась она обрубить цепочку мыслей, разделённые фрагменты снова собирались воедино против её воли, как червь, который отрастает заново, сколько бы раз ты его не разрубил. Она уже была уверена в том, как всё было на самом деле, но боялась в этом себе признаться. Только один возможный вывод, неизбежный вывод. Ошибка невозможна мечант там, в водосборнике на крыше дома. Она пыталась подавить эту мысль, но в результате сцена в мельчайших подробностях разворачивалась в её сознании. Когда мастера, очищавшие водосборник, отошли пообедать, девочка то ли упала в резервуар, то ли кто-то специально её туда бросил. Расчленённый труп, сумочка с киской, завязанная так крепко, что не развяжешь, Гроб, наполненные водой, и она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 смешался с запашком желудочного сока. Она бросилась в ванну склонилась над унитазом и её вырвала. Её глаза налились кровью. Едкая рвота обжигала заднюю стенку горла и слизистую носа. Она спустила воду, и та устремилась вглубь, заглатывая её блевоту и унося её вниз в спиралевидные трубы. То, что осталось, было по внешнему виду чистой водой.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 крепко сжимала полуразложившаяся рука трупа, на которой местами проступали кости. Когда проходили мучительные спазмы,ей семья пыталась отдышаться. В ноздри ей бил запах, напоминавший аромат протухшей снеди. пытаясь оторвать взгляд от разлагающегося смердящего трупа, она ударом головы открыла дверь и упала плашмя, коснувшись щекой прохладного паркетного пола прихожей. Она на мгновение потеряла сознание. Голос, донёсшийся до неё откуда-то издалека, напоминал чириканье птички, прорезающей мрачную границу между сознанием и тьмой. «Мама! Мама!» В зрачке Йосими отпечатался образ Икука в мешковатой пижаме. Икука обняла маму за шею. Её дрожащий голосок постепенно перешёл во всхлипывание. Ручка двигалась туда и сюда, близ уха Йосими. Такова была её, Йосими, единственная реальность. Теплота и нежное очертание ручки Икуко. Жизнь, которая билась в её тельце, было достаточно, чтобы рассеять галлюцинации. "Помоги мне", это было сказано хрипловатым шёпотом. Икуко обхватила предплечье матери своими ручками и дёрнула, что было мочи. Когда Икуко помогла ей сесть, Йосими оперлась одной рукой о край ванны и попыталась встать. Фланелевая юбка, которую она носила дома, Промокла вся от Алии до подола. Она осмотрела ванну и увидела на её блестящих, кремового цвета краях бесчисленные подтёки воды. Уверенности, что всё только что увиденное было галлюцинации, не хватало, чтобы эти галлюцинации отбросить. Икука, когда не всклипывала, просто смотрела на Йосеми и бормотала. «Мамочка!» Быть для неё хорошей матерью — это требовало огромной эмоциональной силы. Йосеми чувствовала, стыд за свое бессилие. Слышав схлипывание дочери, она сама разрыдалась. Когда они перешли мост через канал, Йосими подавила желание остановиться и оглянуться на дом. В сумке у них были ценные вещи и смена одежды. Всякий раз, когда она перекладывала сумку из одной руки в другую, Икуко перебегала на другую сторону и хватало освободившуюся руку матери.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 Земля казалась не более надёжной, чем на Насыпном острове. Йосими увидела такси зелёным огоньком и остановила его. Она помогла Икука забраться на заднее сиденье. Сама пригнулась, залезая в машину. И в этот момент её взгляд на мгновение поймал крышу их дома. Там неясно вырисовывался водный резервуар телесного цвета. Отсюда он казался совсем крохотным. Неужели маленькая Митсуко всё ещё плещется в этой прямоугольной запечатанной ванне. Так или иначе, но сегодня Йосеми хотела спать спокойно. Устроившись на заднем сиденье, она назвала водителю отель. Кодзо Судзуки. Тёмные воды. Рассказ читал Олег Булдаков.